Глава 30. Килиан Ристон не спросил, кого еще Алита имела в виду, и она, порадовавшись этому, постаралась отойти от скользкой темы. Как вы думаете, почему Альт Нодар так уцепился за идею сделать вашего кузена козлом отпущения? Лишь из-за племянника? — Возможно, — отозвался собеседник, — но не только Томиану. Всей нашей семье завидуют, кланяются, подобострастно заглядывают в глаза. Однако каждый будет не против увидеть наше падение. — Люди везде одинаковы, — заключила Али, вспоминая столицу. — Пожалуй, — не стал возражать градоправитель. — А сейчас нам лучше уйти отсюда. Иначе кто-нибудь увидит и донесет новость до остальных в искаженном виде. Хотя мы тоже всего лишь беседуем и смотрим на цветы. Как пожелаешь. Но вы уверены, что племянник Альда Нодора никуда не сбежит?» Забеспокоилась Алита. «Мне бы все же хотелось лично его допросить и предъявить обвинение в лжесвидетельстве. Да и алиби не мешало бы проверить». Может, кто-то встречал его на улице тем вечером, когда он якобы сидел дома? Теперь уже не сбежит, усмехнулся градоправитель. Завтра с утра он будет у тебя на работе, как и остальные. Почему только завтра? нахмурилась она. Увы, спокойная уверенность собеседника не передавалась ей. Я и сегодня могу с ним поговорить. Сегодня тебе нужно отдохнуть. а прийти в себя и крепко задуматься над тем, а имеет ли он вообще право по-прежнему занимать свой пост. «Думаете, он все-таки с самого начала покрывал племянника? Или тот обманывал и его тоже?» – предположила Али. «Один бесчестный поступок порождает за собой другой». «Все может быть». «Без показаний гувернантки картина все равно неполная». Ведь неизвестно, в котором точно часу убежала от нее Карин. И куда они еще заходили в тот вечер, кроме службы правопорядка, чтобы увидеться со мной? А вы не могли бы и к дому ликутов какого-нибудь наблюдателя приставить, чтобы та не вздумала скрыться из города? «Неплохая идея», — кивнул градоправитель. Алита взглянула на его усталое лицо. «Я все еще не доверяю ему». — подумала она, невольно делая шаг назад. — Но мне приходится рассчитывать на его помощь, потому что больше не на кого. — Осторожнее! — Ристон отвел ветку от ее лица. — Так как, ты согласна вернуться в особняк и отложить все до завтра? — Да, — неохотно согласилась Али. — Только, пожалуйста, постарайтесь обойтись без самоуправства. И если появятся новости... не забудьте рассказать их мне». Остановив извозчичью карету, Килиан отправил ее в дом Ристонов, а сам остался в городе. По дороге, борясь с желанием заснуть, Алита размышляла о том, получится ли тайком проникнуть в спальню и кабинет градоправителя до его возвращения. Вся надежда на Илму. Любопытно. А Аджайна вообще когда-нибудь не бывает дома? Должна же и она иногда выходить на прогулку за покупками. Вот бы отправить ее в лавку готового платья, и пусть ее там задержат на целый день. При мысли о том, что Кристель Алари посчитала бы дочку управляющего куда более интересным материалом, нежели сама Али, она лишь улыбнулась. Не так-то легко оказалось научиться не завидовать чужой красоте, яркости, притягательности. Однако, когда твоя сестра превосходит тебя по всем параметрам, поневоле привыкаешь оставаться в тени. Что ж, для выбранной ею работы неумение кокетничать и красоваться только на пользу. Еще бы и цвет волос не такой заметный, но тут уж ничего не поделаешь. Джайна оказалась дома и довольной, как обычно, не выглядела. Поинтересовалась, где Килиан. а узнав, что он остался в городе, заявила, что они с ее отцом и Айданом уже пообедали. Так что у гости лучше позаботиться о себе самостоятельно, раз уж та настолько прочно тут обосновалась. Алита, решив не вступать в бесплодный спор, отправилась на кухню, рассчитывая перекинуться несколькими словами с поварихой, которая, как сообщила горничная, работала в особняке и тогда, когда здесь жила Рона. — Конечно же, я ее помню, — проговорила полная немолодая женщина с тщательно заправленными под белый платок седыми волосами. — Вы такая же худенькая, как и она. Вот и ешьте. Вам нужно как следует подкрепиться. Али, пробормотав слова благодарности, обмакнула картофельную оладью в миску с доверха наполненную свежей сметаной с укропом. Она обычно еще с вечера приходила, чтобы обсудить блюдо на следующий день. И все такое затейливое придумывала. Если я чего-то не умела, приносила кулинарные книги и сама объясняла, как что приготовить. И мне кажется, ей это занятие очень нравилось. Не каждая справится с хозяйством в таком большом доме, вы уж мне поверьте. Аджайна? Ведь сейчас она всем этим занимается. Да и раньше, наверное, тоже. Как она терпела присутствие другой хозяйки? Будто бы невзначай поинтересовалась Алита. «Вы верно подметили», — хмыкнула собеседница. Она дулась, хотя при остальных делала вид, будто все в полном порядке. Затем как-то попыталась вновь забрать бразды правления. но ваша сестра одним махом поставила ее на место. Понизив голос, добавила повариха и наклонилась, чтобы Али могла лучше разобрать следующие слова. Думается мне, тут не обошлось без магии. Иным способом такой нрав ни за что не усмирить. — Почему же она до сих пор не замужем? — осмысливая услышанное, спросила Алита. — Рона заколдовала Джайну? Чепуха какая-то. Только суеверные люди могут рассуждать подобным образом. Никто не посватался? Сватались, да еще как, сплеснула руками женщина. Она всем отказывала. Наверное, все еще рассчитывала поймать рыбку покрупнее. Вот только не по ее сетям та рыбка. Вы намекаете на... Али удивленно распахнула глаза. Неужели Джайна мечтает стать женой Альда Вистона? Учтите, это сказали вы, а не я, рассмеялась собеседница. Я уже долго живу на белом свете, и меня мало что может удивить. Помню, как в доме появились управляющие и его дочь. Ее мать рано умерла, и отец ни в чем не мог отказать девочке. Растил из нее принцессу. А Джайна Совер с детства знала о своей красоте и о том, какое влияние это оказывает на мужчин. Да и на будущих мужчин тоже. Все четверо так и застыли, когда впервые ее увидели. Даже самый младший. «Почему четверо-то?» – растерянно переспросила Алита. «Келиан, Айдан, Тамиан. Кто же четвертый?» — Не обращайте внимания на мою болтовню! — смешалась повариха, отворачиваясь к массивному дубовому буфету. — Я старая женщина, могла что-то и перепутать. Память уже подводит. — Еще чего-нибудь хотите? У меня и другие дела есть. — Спасибо, больше ничего не нужно. Очень вкусно. — А вы не знаете, где Илна? — Пошла в деревню повидать родных. А что? «Можете, как вернется, передать ей, чтобы заглянула ко мне?» В задумчивости Али вернулась в свою комнату, где сменила платье на домашнее, после чего отправилась в библиотеку. Там ничто не напоминало о случившемся ночью. Лестница убрана и аккуратно поставлена на прежнее место. Книга возвращена на полку. Забытую шаль кто-то повесил на спинку кресла. Солнечный свет проникал сквозь высокие окна, щедро заливая просторное помещение. Днем оно выглядело не менее уютным, чем вечером. Алида поставила на место руководство по геморрою, запоздала, подивившись тому, что кому-то из предков-кузенов понадобилось включить в семейную библиотеку столь специфическое издание. Задумалась, не полистать ли сборник местных легенд, о котором говорил сегодня градоправитель, но пришла к выводу, что поиски могут растянуться на несколько дней, да и читать сейчас совершенно не хотелось. Слишком уж будоражило все случившееся за последнее время. На столе обнаружилась пищая бумага и другие необходимые принадлежности. Пользуясь отсутствием слуг и хозяев, Али заняла удобный стул с высокой спинкой, придвинула к себе несколько листов, Постепенно мысли приобретали четкие очертания, а тревоги отступали прочь, вытесненные желанием во что бы то ни стало разобраться в происходящем как в этом доме, так и во всем Бронстейне. Список дел получился достаточно объемным. Выяснить, откуда взялось кольцо с кораллами и жемчугом, найденное в кармане Томиана, Допросить гувернантку и племянника Альда Нодера. еще раз поговорить с Феной Лекут. Последний пункт Алита даже подчеркнула. Ей упорно казалось, будто младшая сестра убитой что-то скрывает. Может быть, ей гораздо больше известно об отношениях Карин и младшего Листона, чем та пыталась показать. Али попыталась мысленно поставить себя на место девушки. Как бы она сама себя вела, если бы дело касалось Роны и ее тайн? Следует ли тревожить память тех, кто уже не сможет ничего сказать в свое оправдание? Конечно, твердо ответила на свой же вопрос Алита. Так нужно для правосудия, чтобы правда вышла на свет, чтобы оставшиеся в живых могли идти дальше и смотреть вперед, а не оглядываться назад на каждом шагу, к тому, что уже не вернуть. Ее мысли вернулись к случайной оговорке поварихи. Кем же являлся тот четвертый, как выразилась женщина будущий мужчина, если кузенов всего трое? И что за разговоры о том, будь Тарона то одержала верх над Джайной с помощью магии? Сестра не могла бы так поступить. Она никогда не использовала свои способности во вред и не стала бы делать такого даже в случае, если бы на кону стояло что-то важное для нее. Наверняка они выяснили отношения другим способом. А слуги просто сделали собственные неверные выводы. Вот и все. Но успокоиться на этом не получалось. Не в силах усидеть на месте, Али поднялась и начала мерить шагами свободное пространство библиотеки. Пока никаких доказательств дурного обращения с Рона не нашлось. Никто не ограничивал ее в правах хозяйки особняка. Опустевшая спальня полна предметов роскоши. В городе. Новоявленную Альду Ристон принимали и оказывали соответствующие фамилии почести. Супруга градоправителя собиралась стать матерью, что еще больше упрочило бы ее положение. Все складывалось как нельзя лучше. Но что же тогда случилось? И что могла знать о Роне Карин Ликут? О чем она собиралась рассказать, когда тайком передавала записку тем вечером? Алита вернулась к столу, еще раз пробежала глазами свои записи. В столице было значительно проще. Там над такими серьезными преступлениями, как убийство, работал целый штат, включая нескольких магов, а порой и некромантов. Здесь ей казалось, будто она совсем одна. Альтнодар думал лишь о том, как защитить племянника. Его подчиненные, судя по всему, Годились только на то, чтобы искать сбежавших коз. А Килиан, Если его ночное возвращение ей не приснилось, Мог ли он побывать там, где произошло убийство? Но ведь почти весь тот вечер они провели вместе И вдвоем вернулись в особняк. Так когда бы Ристон успел заманить Карин в шахту? И почему на перстянка? Обнаруженный на месте убийства цветок не давал Али покоя. Казалось, будто она что-то упускает, пытаясь размышлять чересчур рационалистично и не принимая во внимание особенности здешних представлений обо всем, включая магию.